Глава 4. Торин. Когда я вернулся в свои покои после целого дня разъездов, уже приближалась полночь. Как в Фейриленде, так и в городе смертных. Войдя в свои апартаменты, я облегчённо вздохнул. Меня окружали тёмно-зелёные стены с золотыми акцентами, Влажный воздух был наполнен ароматом на перстянке и сладким благоуханием яблони, которая росла в моей комнате. Через окно в крыше на дерево лился лунный свет. Комната напоминала оранжерею настолько, насколько это было возможно в старом замке. Я упал на свою кровать, всё ещё не переодевшись. «Сегодня я лично пригласил сотню девушек в фейре побороться за моё сердце. По одной принцессе от каждого благородного клана и ещё д е о четыре обычных фейре. На самом деле, ни одна простолединка ещё никогда не выигрывала турнир. Но приглашение заставляло их чувствовать себя причастными и удерживало их семьи от бунта». «В течение следующих нескольких недель эти девушки будут бороться за трон благой королевы, и шанс править рядом со мной будут ч и моей супругой». И эта нетрезвая, громкая девушка, вероятно, была права. Чего они действительно хотели, так это власти и славы. Но это неважно. Даже если у меня не было желания обзаводиться женой, Королева на троне имела решающее значение для поддержания нашей магии. Это был единственный способ защитить королевство. И что ещё более важно, это дало бы мне магию, которую я так жаждал. Если я не женюсь, то Фейри л е н д и все Фейри умрут. Вот так просто, и мои желания не имели вообще никакого значения». У меня уже закрывались глаза, когда дверь со скрипом отворилась, и из коридора в комнату проник луч света. «Торин?» — это был голос моей сестры. «Не спишь?» «Нет, Орла. Можно войти?» «Конечно». Орла толкнула дверь и проскользнула в мою комнату. Моей сестре было двадцать три. Она была младше меня всего на три года, но казалась ещё моложе. Стройная и большеглазая, она выглядела не старше 1 7 т и особенно в своём бледном атласном платье и шёлковых туфельках. Её светлые волосы свободно не спадали на худые плечи. Она стояла в дверном проёме, пристально глядя в мою сторону, неловко ожидая, когда я заговорю. Орла была слепа. Её глаза утратили зоркость в детстве. Я продолжал молчать, И тогда она заговорила первой. «Как всё прошло сегодня?» «Я сделал то, что должен был сделать». Орла слегка повернула голову в мою сторону и пошла на звук моего голоса. «Значит, никаких проблем не возникло?» Я чувствовал, что моя сестра знает ответ на этот вопрос. Несмотря на свою слепоту, а может быть и из-за неё, Она была очень проницательной, и у меня никогда не получалось ей лгать. Единственной проблемой, с которой я столкнулся, оказалась обычная нетрезвая Фейри, которая назвала турнир «позорным» и сравнила его с худшим шоу человеческой цивилизации. Орла напрягла узкие плечи. «Я об этом слышала». «У неё был неряшливый вид нищенки». а манеры торговки рыбой. И всё же она не совсем ошиблась насчёт турнира, не так ли? Почему я до сих пор о ней думал? Возможно, потому что в её словах звучала доля болезненной правды. Это неважно. Орла выглядела не слишком убеждённой. «Брат, твоя репутация очень важна. Нашим врагам нужно тебя бояться». «Если короли шести кланов узнают правду...» «Не волнуйся, быстро перебил её я. Всё под контролем. Через месяц у меня появится королева». «А ты уверен, что хочешь этого именно сейчас?» В голосе Орла слышалось беспокойство. Я кивнул, чувствуя всю тяжесть своего положения. Король должен жертвовать ради своего народа. Трон королевы пустовал слишком долго. Ты знаешь, что народ страдает. Зима затягивается. Поступают сообщения о том, что в страну возвращается зловещая магия. Без королевы на троне магия ф е й р и л е н д а угаснет, включая и мою. «Ты же знаешь, есть другой способ». Блеклые глаза Орлы, казалось, изучали моё лицо. «Принц Нара сделал мне предложение. Я могла бы выйти за него замуж, и тогда ты сможешь отречься от престола. Наш род по-прежнему продолжит править Фейри. На трон могу сесть я?» Сердце сдавил страх. Орла никогда не смогла бы стать королевой благого двора. Она была слепа и больна, иногда неделями лежала в постели. «Для неё такая ответственная роль будет подобна смертному приговору». Но я не мог сказать ей этого вслух. Поэтому пришлось изображать гнев. «Выйти замуж за принца н а р а Ни в коем случае. Это мой и только мой долг как короля благого двора — защищать королевство. На турнире мне выберут жену. Трон королевы вновь будет занят». Магия снова хлынет в королевство. Орла неуклюже опустилась на мою кровать. ь н о что, если тебе придётся жениться на какой-нибудь красавице, например, на Мории из Дергдью или Клини из Баньше и Тейн из Лиананши? Я слышала, ни один мужчина не сможет устоять перед их чарами. Если ты оступишься и влюбишься, Если принцесса из-за тебя погибнет, то это станет катастрофой для всех. Торин, раскол внутри кланов может привести к гражданской войне. Кланы не всегда были объединены, ты же знаешь. Я не влюблюсь, — оборвал я её. Моё сердце как камень. Победительница турнира будет пользоваться всеми преимуществами и роскошью своего положения. но п р о к л я т ь е моей любви её не коснётся. Она станет королевой нашего народа. Чего я не сказал, так это того, что Орла была абсолютно права. Любая женщина рядом со мной оказалась бы в ужасной опасности, если бы я начал в неё влюбляться. Орла встала с моей кровати и медленно направилась к двери. Она уже тысячу раз бывала в моей комнате и знала каждый дюйм каменного пола, но всё равно я нервничал, если сестра передвигалась по ней самостоятельно. Я встал, поймав её за локоть. «Торин, ты же знаешь, я могу ходить без твоей помощи». «Просто я переживаю за тебя», произнёс я, нежно сжимая её руку и провожая остаток пути до двери. Мой слуга ждал её в отделанном мрамором коридоре. «Айрон», — сказал я, — «отведи принцессу обратно в её покое. Уже довольно поздно». Я закрыл дверь, затем повернулся и прислонился к ней спиной, вдыхая весенний воздух. Руки безотчётно сжались в кулаки. Мне было неприятно это признавать, но Орла права. «Я проклят». И так было всю мою жизнь. Если я когда-нибудь влюблюсь в свою невесту, она умрёт. Её убьёт моё собственное прикосновение. Оно заморозит её до мозга костей, как унылый пейзаж вокруг нас. В этом и заключалось моё проклятие. В груди инеем расползлась холодная паутина горя. Однажды я уже был влюблён. У старого храма Астары моя душа раскололась надвое, когда я держал в своих объятиях заледеневшее тело Мелисандии. Моя вина. И каждый раз, когда моя решимость начинала слабеть, я возвращался в тот храм и в подробностях вспоминал, как выглядела Мелисандия, когда её тело стало бело-голубым. Пальцы впились в ладони. Часть моего проклятия состояла в том, что я никогда не мог никому об этом рассказать. Я не смог предупредить её, сказать, чтобы она держалась подальше. Слова застряли бы у меня в горле. Проклятая теми же демонами, Орла тоже не могла об этом рассказать. Только мы двое знали секреты друг друга, и это знание умрёт вместе с нами. Моя любовь, Моё прикосновение несут смерть. Я налил себе стакан скотча и сделал большой глоток. Я пытался порвать с ней, но в ту ночь она последовала за мной в старый храм. И я не смог перед н е й у стоять. Я больше никогда не полюблю. Я никогда больше не смогу полюбить. Теперь у меня есть лишь одна цель. Один способ искупить вину за кровь на моих руках. И это — спасение моего народа. В противном случае я погублю не только себя, но и собственное королевство. Принцессы могут погибнуть на турнирах, да. Участие в них всегда было сопряжено с риском. Но принцесса, погибшая от моих рук, убита самим королем. Шесть благих кланов могут восстать против короля-убийцы, как они сделали тысячу лет назад — когда король Каэр Леон потерял голову. Те времена известны в Фейриленде как анархия. По королевству уже распространилось достаточно слухов о том, что я делал с женщинами, которых любил. Слухи не совсем соответствуют действительности. Если кланы отвернутся от нас, это будет концом единства Фейриленда». Первый король за тысячи лет, который позволит ей развалиться на части. Если только я не выберу ту, в которую никогда не смог бы влюбиться. Я закрыл глаза. Что мне было нужно, так эта женщина, готовая заключить соглашение и не считать его чем-то большим? Кто-то с отталкивающими манерами и без всякой утонченности. Кто-то... Кто будет презирать меня так же сильно, как я и её? Кто-то низкого происхождения, лишённые чувства морали, кого можно просто купить?» Я широко распахнул глаза, когда в голову пришла великолепная идея.